Они не стали прощаться, просто поклонились и пошли каждой своей дорогой. Эвелина тогда еще не знала, что ее путешествие окажется весьма и весьма коротким. Зря Рахана шепнула ей на прощание имена своих родных в соседнем селении, где девушку встретили бы и накормили. Чужачке не суждено было добраться до этого поселка, но это случится потом пока же она неторопливо шла среди ночной мглы и почему-то улыбалась. Позади был второй день путешествия. Эвелина никуда не спешила. По здравому разумению, еды на путь до соседнего поселка ей хватало с избытком, да и погода стояла теплая и безветренная, поэтому девушка шла в свое удовольствие. Много отдыхала, иной раз даже сворачивала с тропинки чтобы полюбоваться на особенно красивое дерево или посидеть на краю обрыва. Только теперь она поняла, как она все-таки устала от общения с простоватыми и наивными островитянами. И, пожалуй, впервые ощутила терпкий привкус печали. Нет, девушка не скучала по академии, но ей не доставало споров, разговоров, непростых рассуждений об урожае или предстоящей зиме, которых она услышала в деревне довольно, от чего-то большего. Девушке не хватало едких споров с дядей, ядовитых замечаний сокурсников, которые помогали в нужный момент собраться и совершить невозможное. Дорога велась и велась перед ней, иногда скрывалась за поворотом скалы, Иногда петляла и ныряла в сумрачную тень рощиц. Заблудиться Эвелина не боялась. За все это время ей ни разу не встретилось ни одной развилки. Знай, иди, да иди вперед. К исходу второго дня тропинка окончательно свернула с прибрежных камней и углубилась в лес. Эвелина вздохнула с облегчением. Все-таки на открытой местности она чувствовала себя неуютно. Казалось, ее фигура видна на многие мили окрест. Нет, имперка не боялась погони, но среди деревьев ей было спокойнее. Девушка никогда не видела таких растений, которые росли на запретных островах. Вот стоит высоченный, в несколько человеческих ростов, гигант золотистого цвета корой. Даже удивительно, что его пощадили ветры, которые часты на побережьях в сезон штормов. нет впился узловатыми толстыми корнями в почву или печет путнику что-то загадочное красноватой своей листвой, а по мшистому стволу вьется зеленая плеть совсем уж непонятного происхождения. Вроде Элиана, а дотронешься рукой, по стеблю идет дрожь, словно погладила живое существо. Эвелине нравилось здесь. Она не чувствовала опасности в этих лесах. И, как оказалось, зря. Вечером, когда девушка совсем собралась остановиться на ужин и отдых, ее слуха коснулось тихое болезненное причитание. Словно где-то рядом плакал ребенок. Эвелина поморщилась. Она была слишком хорошо научена горьким опытом, чтобы, стремглав, бросаться на помощь. Помнится не так давно, Дэмиэн подобным способом и заманил ее в ловушку, поэтому девушка лишь плотнее запахнулась в плащ и с легким вздохом, к сожалению, встала, спеша уйти вглубь леса.